В машинах девятьсот г о д а на тонких колесах целыми семьями едут почтенные жители Запада. В старых и высоких фордовских купе неторопливо движутся фермеры в синих оверолах, простроченных по шву белыми нитками. Здоровенные лапы фермеров крепко лежат на рулях. Плетется куда-то семейство негров. Впереди сидит молодой негр, рядом с ним жена. На заднем сиденье дремлет сидает теща. А молодые негритята с невероятным любопытством рассматривают наш желтый нью-йоркский номер. Семья едет, как видно, далеко, потому что к машине привязаны ведро и деревянная лестница. Высокоухие и долговязые мулы тащат по дороге деревенские фургоны и площадки. Возницы тоже в аверолах управляют стоя. Ни разу за всю дорогу мы не видели сидящего в своей повозке погонщика мулов.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 Помимо направления и расстояния, стрелы эти указывали, что на Западе американцы делают то же самое, что и на Востоке, выбирают для своих городов красивые, величественные и знаменитые названия. Приятно было узнать в этом маленьком городке, что от него до Эдины 42 мили, до Мемфиса 66, до Мексика 44, а до Парижа всего на всего 18 миль. Но мы выбрали не Париж и не Мемфис. Нам нужен был город Ганибал. Стрела показывала, что нужно ехать направо и что до Ганибала остается тридцать девять миль. Мистеры, сказал Адамс, напомните мне, чтобы я рассказал вам вечером про пиво в консервных банках. Это очень очень интересное дело, сэры. Ровно через тридцать девять миль показался Ганибал. Чугунная доска, установленная историческим обществом штата Миссури. п р е д в з е з д о м в город извещала, что здесь великий юморист Марк Твен провел свое детство, что в городе есть домик Марка Твена, парк с видом на реку Миссисипи, памятники, пещеры и так далее. Покуда мы искали н о ч л е г и мистер Адамс узнавал в том доме, который мы выбрали, как идут дела в городе, как здесь отразился кризис и что наша х о з я ю ш к а опрятная старая американка, думает о Рузвельте. Уже стемнело.